Франсиско Гойя Ведьмы эпохи просвещения В средние века и в раннее новое время о ведьмах думали, исходя из концепции постоянно продолжающейся борьбы демонов против Бога. В XVIII веке под влиянием деизма чьи последователи утверждали, что хотя Бог создал Вселенную и дал людям способность разумно мыслить, далее Он не вмешивается в их дела. Эта концепция, как и существование ведьм, служанок сатаны, потеряла смысл. История о колдуньях и их злых деяниях стали в глазах образованных людей просто сказками символами темноты и невежества простого народа. Этот скептический взгляд отразился в творчестве испанского художника Франсиско Гойи, жившего с 1746 по 1828 годы. Впервые он обратился к теме колдовства в 1798 году. Изобразив, казалось бы, традиционный шабаш, в кругу ведьм, среди которых есть и молодые, и старые, в совершенно человеческой позе восседает козел, поднимая копыта, как бы благословляя женщин. Вокруг летают летучие мыши, светит луна, дело происходит ночью в дикой местности. У ведьм есть восковые фигурки, живой ребенок и скелет. А все это, как мы знаем, является признаками их обычной активности. Причинение вреда людям через кукол и убийство детей, чтобы приготовить из них зелье и съесть оставшееся. Вся атмосфера наполнена мрачностью и таинственностью. Однако эту небольшую картину невозможно понять без контекста. Гойя создал ее для своих давних покровителей — герцога и герцогини Асунских. Педро де Алькантара, маркиз Пеньяфиэль и его жена Мария Хосефа Пиментель. Графиня Бенавенте были настоящими людьми просвещения и скептически относились как к возможности существования колдовства, так и к жестоким преследованиям колдунов и ведьм. Герцог был членом Мадридского экономического общества и Королевской академии, а его супруга Мария Хосефа, Выступала за улучшение условий в женских тюрьмах, образование детей и распространение практики прививок. Оба они поддерживали иллюстрадос, то есть просвещенных, так называли в Испании XVIII века последователей просвещения. Они владели одной из самых больших испанских частных библиотек содержали свой театр и регулярно устраивали концерты как в Мадридском дворце, так и на вилле «Каприз», для которой и предназначалась серия картин, частью которой стал шабаш. Зачем же просвещенным герцогу и герцогине было заказывать такую явно противоречившую их взглядам картину? Дело в том, что они не просто принимали участие в реформах, но регулярно устраивали салоны, во время которых обсуждались актуальные проблемы испанского общества, в том числе и проблема суеверий, которым были подвержены простые обыватели из числа крестьян и горожан. И салоны эти проходили как раз на той самой вилле «Каприз», где предполагалось повесить работы Гои. Вполне вероятно, что мини-серия знаменитого художника служила как бы пищей для размышлений благородным испанским аристократам. Отталкиваясь от картин, удобно было размышлять о том, во что верит испанский народ и можно ли это как-то изменить. В таком случае то, что изображено на них — Не вера художника и заказчиков, но сатира на то, что все образованные люди уже перестали принимать всерьез. В серию картин для виллы «Каприз» всего их было шесть. Входил и завораживающий полет ведьм. Эта работа производит еще более жуткое впечатление, чем шабаш. В темном небе парят ведьмы или колдуны, поскольку не совсем ясно, какого они пола. Они одеты в короткие штаны флагеллантов, верующих, бичующих себя во время религиозных процессий, и остроконечные колпаки, короза, которые в Испании надевали еретикам и ведьмам во время процессов. Страшные существа парят в небе сами по себе, без помощи всяких мётел и держат жертву, в которую впиваются зубами. Внизу же невольными свидетелями этой страшной трапезы стали два крестьянина, но присутствовать при ней они не хотят. Один из них просто лёг на землю и закрывает уши руками. Другой пытается продолжить свой путь и при этом закрывает голову платком, чтобы не видеть того, что происходит. Обеими руками он делает фиги, обращая их в сторону ведьм. Фига — старинный жест, обозначающий вульву. Впервые его изображение, носившееся в качестве амулетов, защищающих от сглаза появились еще в Древнем Египте. Как и фаулос, это знак активного и враждебного противостояния демонам, а не нейтральный символ плодородия, как раньше полагали ученые. Этот жест можно сравнить с часто встречающимся в разных культурах более откровенным, демонстрацией своих гениталий врагам, демонам или даже Небу. У Гойи ни один, ни другой крестьянин не пытаются помочь несчастному, схваченному ведьмами. Первый парализован страхом, второй думает только о том, как бы и ему не попасть в такое же положение. Не случайно еще один персонаж этой картины — осел. Это животное «угой» означает упрямство и глупость. Он часто изображает его рядом с крестьянами, когда хочет характеризовать их в качестве упрямых и невежественных людей. Картина была приобретена музеем Прадо в 1999 году и с тех пор пользуется неослабевающей популярностью. Недаром именно вокруг нее вертится сюжет триллера «Дэнни Бойла. Транс», снятого в 2013 году. Полумистическому фильму нужно было подходящее по силе воздействие произведения. При этом не совсем понятно, что именно происходит на картине. Очевидно, что некий ритуал, но конкретное содержание – Ускользает от зрителя. Современный историк Гиталь предположил, что мужчина в воздухе между ведьмами, одержимый демонами. Похожую группу он нашел на иллюстрации книги французского богослова и писателя Лорана Борделона, жившего с 1653 по 1730 годы. «История экстравагантных фантазий господина Уфля», впервые напечатанной в 1710 году одновременно в Амстердаме и Париже, а затем переведенной на английский, немецкий и итальянский. Этот комический роман пользовался большой популярностью в Европе XVIII века и выдержал несколько переизданий. Главный герой, господин Уфль, чье имя Уфль является анаграммой французского лефу, то есть дурак, безумец, встречается с различными сверхъестественными феноменами и суевериями. Магией, астрологией, видовством, феями, привидениями и страстно верит в них. Его брат нон креде неверующий наоборот обличает глупость таких воззрений в книге было восемь гравюр на каждой из которых господин уфль наблюдает вернее думает что наблюдает то или иное сверхъестественное явление а шут стоящий за ним издевается над легковерным героем возможно Гойя будучи франкофилом, видел эту книгу, и одна из иллюстраций в ней послужила ему источником вдохновения. Интересующая нас гравюра помещена перед первой главой второго тома, в которой речь идет о силе и власти демонов. Господин Уфль пытается переубедить своего брата, пересказывая ему различные сведения из демонологии, почерпнутые им из разнообразных источников. Он рассказывает, что есть демоны и демоницы, причем, по его мнению, все бесы мужского пола появились от связи Адама с демоницами что они могут передвигаться с огромной быстротой и проникать в любые запертые помещения что мертворожденные а также погибшие природах и на дуэлях тоже становятся демонами и много других сведений нигде он не рассказывает о том что сам видел бесов только о том что он читал и во что верит однако На иллюстрации перед ним изображены самые разные монструозные существа, как будто бы Уфль сам созерцает их, в том числе и группа в воздухе, где несколько демонов держат тело, композиция, чрезвычайно похожая на то, что изобразил Гойя. Возможно, эта группа служит иллюстрацией к словам господина Уфля о том, что воздух полон демонов, и, вдыхая его, мы впускаем некоторых из них в свои тела. В таком случае несчастный среди бесов — это одержимый, один из тех, кого так успешно исцеляли и Иисус и святые. Таким образом, Гойя в этой картине проявляет скепсис не только по отношению к колдовству, но и к феномену одержимости, издеваясь над ними обоями. Следующая картина Гойи из серии для виллы «Каприз» называется «Заклинание». Снова перед нами сборище жутких старух, которых окружают совы. Некоторым они садятся прямо на головы. У одной ведьмы восковая фигурка, в которую она втыкает иголки. Другая держит целую корзину с младенцами, которых она, очевидно, украла. Одна из женщин одета в желтое. Этот цвет традиционно символизировал предательство. Человек в одной рубашке, неясно, мужчина или женщина. Стоит перед ними на коленях и, очевидно, просит о помиловании. Но ведьмы немилосердно наступают на человека и то ли налагают заклятие, то ли попросту собираются уничтожить. Возможно, сюжет этой картины взят из материалов процесса над ведьмами, состоявшегося в 1610 году в Логроньо, друг Гои. Драматург Леандро Фернандес де Моратин как раз работал над комментариями к ним и мог делиться рассказами о прочитанном со своими знакомыми. Историк Франк Хекс, внимательно прочитавший «Дела обвиненных ведьм», предложил в качестве возможного прототипа историю Гарсианы де Барренечия. Он видел ее в ведьме, одетой в желтое, отомстившей своей сопернице Марихуан де Одиа. Она стоит на коленях. Однако материалы процесса сообщают, что Гарсиана разбудила Марихуан в доме и с помощью других ведьм и дьявола отравила ее. Здесь же дело происходит далеко от человеческого жилья, в пустынной местности. Конечно, Гойя мог творчески переработать этот рассказ или просто вдохновиться им, но доказательств тому, что он хотя бы слышал его, у нас нет. Таким образом, из шести картин для «Виллы Каприз» на трех изображены различные суеверия, касающиеся ведьм. Их сборище «Шабаш», «Каннибализм», и их способность причинять вред заклинаниями. Все эти темы трактованы Гоей нейтрально, явно с целью направлять разговор, но не повлиять на его развитие. Одновременно с серией картин для виллы герцога Осунского создавался цикл из 80 гравюр «Капричус», то есть «Капризы». Это был сатирический цикл, в котором затрагивались важнейшие проблемы испанского общества — коррупция, проституция и снова вера в колдовство. Стоил набор не очень дорого, но из-за антиклирикальной направленности многих работ, входивших в него, он вызвал гнев инквизиции. И потому за четыре года удалось продать всего двадцать семь экземпляров. И то четыре купили все те же герцог и герцогиня Асунские. В капричос Гойя уже не сдерживается и откровенно издевается над верой в ведьм и их способности. Например, летящие на шабаш колдуны и колдуньи представлены у него серией гротесков. На одном из афортов под названием «Куда направляется маменька» видна очень толстая женщина, которая сама уже не может забраться на метлу, и поэтому ей нужна целая когорта демонов для поддержки. Демонический кот держит над ней зонтик. Надпись гласит «У мамаши водянка», и ей предписан мацион, дай бог, чтобы ей полегчало. Здесь и далее перевод апостолова. Так ведьма превращается в неповоротливую Матрону. На гравюре «Они взлетели» рядом с ведьмами наоборот появляется надпись. У иных в голове столько горючего газа что они могут взлететь на воздух без помощи ведьм и без воздушного шара. А на оттиске «Погоди, тебя подмажут» взлететь торопится не человек, а козел. демоны ведьма намазывают его волшебным зельем, а надпись разъясняет. Его посылают с важным поручением, и он торопится в путь, Хотя его еще не успели подмазать как следует. Среди ведьмаков тоже встречаются ветреники, торопыги, нетерпеливые сумасброды без капли здравого смысла. Всюду бывает всякое. По мысли художника, всем этим безумным фантазиям приходит конец, когда воцаряется разум. Недаром весь цикл завершается работой «Уже пора» с гримасничающими созданиями и надписью на рассвете разбегаются в разные стороны ведьмы, домовые, привидения и призраки. Хорошо, что это племя показывается только ночью и в темноте. До сих пор никто не сумел узнать, где они прячутся днем. В свете разума все порождения ночных кошмаров и ночных фантазий рассеиваются, и, как только все испанцы будут достаточно просвещены, исчезнет вера в ведьм и колдунов. Но сам Гойя в конце жизни изменил этому оптимистичному видению. В 1820-1823 годах он создает еще один шабаш, на этот раз фреску. Она была частью росписей, сделанных старым художником для своего нового дома в Мадриде, так называемый «Дом глухого». Все они были настолько мрачны, что получили общее название «мрачные» или «черные картины». Шабаш располагался в гостиной вместе с другими работами. Среди них и жуткий Сатурн, пожирающий своих детей. Все они были созданы в тяжелый для мастера период. Он был болен, одинок. Разочарован в том, что в Испании идеи просвещения были забыты. В позднем шабаше исчезло легкое, театрально-пародийное настроение ранней интерпретации. Изборище ведьм вокруг козла-дьявола, выдержанное в коричнево-желтых тонах, выглядит как нельзя более жутким и угрожающим. Оптимизм последнего афорта из серии «Капричос» пропал. Темные силы взяли верх. Но это не означает, что в старости Гойя неожиданно поверил в реальность колдовства. Просто Шабаш стал для него символом победы невежества и зла. Наследники эпохи просвещения — мы — Поступаем так же, смеемся над теми, кто верит в магию, но при этом пользуемся образами, созданными преследователями ведьм и колдунов. В одном французском манускрипте XV века есть миниатюра, на которой смерч-скелет уводит ведьму на тот свет. Вся рукопись посвящена... «Танцу смерти», популярному позднесредневековому сюжету, в рамках которого смерть забирает с собой всех, не щадя ни молодых, ни старых, и изображая, как она уводит разных женщин, монахиню, домохозяйку, юную девушку, старуху, торговку, пастушку, художник и автор – Не забывают и о ведьме, ведь она такая же часть общества, как и все остальные. И сегодня ведьма остается неотъемлемой частью европейской культуры. Размышляя об отношениях между Богом, дьяволом и людьми, мы приходим и к переосмыслению роли ведьмы. Для многих она уже больше не зловещая колдунья и подручная дьявола, но свободная сильная женщина. Однако в любом случае в ее облике все еще сохранились те черты, которыми ее наделили в эпоху преследований. Глава четвертая Гримуары В предыдущих главах мы были заняты рассмотрением образов магов и волшебниц, бытовавших в средневековых литературе и искусстве, а также ведьм и колдунов, увековеченных в материалах судебных дел и в демонологических трактатах тех времен. Однако теперь мы обратимся не к тому, что существовало в воображении, но к реальной практике тех, кто решался заняться магией. До нас дошло множество памятников, свидетельствующих о том, что волшебники, а точнее люди, считавшие себя таковыми, действительно жили в Средневековье и в Новое Время. Основными свидетельствами их активности являются магические книги. В этой главе мы проанализируем основные из них и расскажем о том, каким было искусство, описанное на их страницах. Книга и для нас сегодня, и для людей, живших в Средневековье, не только источник знаний. Дети сейчас все чаще в шутку ищут в книгах пророчества, открывая загаданные партнером страницы или строчки, переосмысляя их значение в контексте своей жизни. Студенты кладут учебник под подушку в надежде запомнить все нужные сведения перед экзаменом. В США и в Великобритании свидетели в судах клянутся на Библии. За публичное сожжение или порчу Конституции, изданной в виде книги, в некоторых странах можно получить тюремный срок. Название многих книг рекомендуется уважительно писать с большой буквы «Библии», «Евангелия», «Корана». Торы, Талмуда, Вет, русской правды, опять же, Конституции. Книги сегодня все еще наделяются сакральным статусом. Их покупают за деньги, многократно превышающие стоимость расходных материалов, а потом красиво расставляют на полках, будто некие сокровища. Все описанные выше явления — атовизмы. Оставшиеся от средневековья в нашей культуре в виде примет, обычаев, ритуалов и привычек, которые уже не считываются как магические. А ведь вера в то, что книга или просто некие письмена могут заключать в себе волшебную силу, даже безотносительно того, что именно написано, — это очень древние представления, которые дожили до наших дней. Мусульмане предсказывали будущее по Корану, считалось, что он мог даже исцелять. Христиане клали под подушку Библию, чтобы увидеть вещий сон, или гадали привязанным к книге ключом, чтобы узнать имя вора. На весу ключ должен был вращаться при произнесении верного имени. Во многом эти же представления повлияли и на появление в средневековье гримуаров — специальных колдовских книг, которые не только содержали в себе указания для магов, но и сами по себе, как считалось, обладали магической силой. Само это слово произошло от французского слова «граммер» — грамматика и первоначально применялась для обозначения любой книги, написанной на латыни. На связь с миром магии указывают даже обложки гримуаров. На обложке поддельной колдовской книги, созданной в нашем веке для продажи в Музей магии, нарисован дьявол в окружении удивительных символов — крестов, Пентаграм, астрологических и прочих символов, а также черепов и цифры 666. Энтузиаст, подражая колдунам Средневековья, создал гримуар с почти такими же рисунками, которые делали и за 500 лет до него, что показывает, насколько устойчивой оказалась европейская магическая традиция. Однако среди оригинальных средневековых сочинений мы не найдем столь красочных обложек. Это было просто не принято, ведь магические сборники делали от руки и использовали на практике, а, следовательно, любоваться книгой никто не собирался. Роскошную по меркам гримуаров обложку можно обнаружить в немецкой колдовской книге середины XVIII века, авторство которой приписывали самому Фаусту, знаменитому немецкому магу, который жил на самом деле в XVI веке, одновременно с алхимиком Парацельсом и натурфилософом Агриппой Неттесгеймским тоже считавшимися магами, хотя первый отрекся от своих колдовских сочинений, а второй критиковал гримуары, признавая только магию сигелов, то есть магических печатей. В легендах, возникших после смерти Фауста, рассказывалось, что он вызвал дьявола и добился многого благодаря его демонам однако в конце жизни был разорван ими на куски. Именно основываясь на этих преданиях и на средневековых гримуарах, Кристофер Марлоу и Иоганн Гёте написали своих фаустов. Обложка полностью черная. Этот цвет почти не использовался в иллюминации из-за своей дороговизны и украшена таинственной колдовской печатью. Вероятно, с такими обложками гримуары могли не только использоваться для чтения колдовских инструкций и рецептов, но и сами по себе служили магическим объектом или защитным талисманом. Что же представляет собой типичный гримуар? Так как большинство магических книг было написано именно на латыни, это слово с XVIII века прочно закрепилось в общеевропейском контексте именно за сборниками заклинаний. Гримуары повествовали о том, как с помощью магии инвокации, то есть вызова ангелов, демонов или духов-помощников, можно добиться того, чего желаешь. Средневековые маги считали, что Бог отмерил каждому существу на земле определенное количество способностей. И если сила человека была в свободе выбора и бессмертной душе, то в других областях он преуспел не так сильно, как всеведущие, но при этом несвободные ангелы или могущественные и при этом обреченные на муки демоны. Считалось, что у смертных нет и не может быть сверхъестественных сил. Они не могут обнаружить клад под землей, не могут влюбить в себя человека, не способны исцелить по щелчку пальцев. Но все это совершают существа более высокого порядка, способности которых маг как бы берет напрокат. Если человек не владеет тайнами астрологии, алхимии, живописи, философии, военного дела, то этим премудростям его беспрепятственно могут научить специальные духи. Именно поэтому... В колдовских книгах на одной странице могут соседствовать способы вызовов демонов и ангелов, обращения к Богу и одновременно к ассоциирующимся с языческими небожителями духом, отвечавшим за семь планет. Конечно же, гримуары не ограничивались призывом существ и предлагали магу рецепты зелий, колдовских инструментов, заклинания по изменению собственной природы или для влияния на других людей. Типичный средневековый европейский гримуар был написан от руки, хотя позднее, в конце XVI века, появились и печатные версии. И выглядел следующим образом. На одной странице был крупно нарисован интересующий мага ангел или демон, а на другой зафиксированы заклинания вызова и необходимые для этого процесса магические печати. Таким гримуар был изображен в книге британского оккультиста Фрэнсиса Барретта «Маг или Небесный посланник» вышедшей в 1801 году. На одной из страниц своего учебника магии, компиляции древних источников, Барет представляет книгу духов, сделанную из девственного пергамента, то есть ранее не использовавшегося. Книга открыта на странице, посвященной планетарному духу, Сатурна. Слева мы видим его самого, летящего верхом на драконе. Именно так Сатурна изображали и в средневековых гримуарах, а до этого такой его образ позаимствовали из астрологических книг. Справа начертан астрологический знак планеты, отмечен соотносящийся с ней день — суббота. В английском «Saturday» — дословно «день Сатурна», а также начертаны имя связанного с ней ангела Габриэля, Гавриила и его Сигелы. Истоки гримуарной традиции представляются довольно древними. Первые гримуары в нашем понимании этого слова появляются только в Средневековье. Но то, что им предшествовало, было написано еще в древней Месопотамии, на территории современных Ирака и Сирии. Уже там находят таблички с записями инвокаций духов-помощников для исполнения всех желаний, датируемые V веком до эры Обширные магические традиции существовали в Египте. Персии, Греции, Риме, и во всех этих странах были свои сборники заклинаний. В Древнем Риме некие отголоски заклинательных практик мы можем найти даже в научных книгах. Например, в естественной истории историка Плиния-старшего, жившего в первом веке, мы читаем пассажи, которые говорят не только о свойствах растений, камней и металлов, но и об их оккультных параметрах, например, о том, как можно применить их в качестве талисманов. Впрочем, как жанр гримуары сформировались именно в Средневековье. Одни из первых магических текстов, которые дошли до нас из Европы, Это так называемые «мерзебургские заклинания», записанные, вероятно, в IX-X веках поверх богословской рукописи. Эти заговоры, созданные по разным оценкам в период со II по IX века, упоминают дохристианских германских богов. Одно заклинание призвано помочь плененному воину освободиться от оков, а второе — исцелить хромую лошадь. В более поздних источниках этот заговор избавляется от языческих мотивов. В нем появляются призывы к Богу и другие элементы молитвы. Так древняя магия продолжила жить в новой христианской Европе. Похожая трансформация произошла и с другим старейшим источником — заклинанием девяти трав, написанным в X веке в Англии и повествующим о том, как приготовить исцеляющую мась и какими заговорами сопроводить ее нанесение. Рядом с германским Одином там упоминается Христос. Эти разрозненные листки, появляющиеся всего в нескольких книгах, никак не связанных с колдовством, через несколько веков превратятся в полноценные магические сборники. Произошла эта трансформация от небольшого рецепта или заклинания, написанного среди прочих полезных текстов, к целому гримуару, под влиянием античной и исламской традиций. Колдовские трактаты, распространенные в античном мире, переводились мусульманами с древнегреческого, а на их основе арабы и другие народы региона создавали и свои собственные. В то же время жители Европы, особенно в западной части бывшей Римской империи, утратили грекоязычную ученую традицию, полностью сосредоточившись на латинской. В XII-XIII веках европейцы, по крайней мере те, что жили недалеко от Кордовского халифата, располагавшегося на юге современной Испании, вынуждены были активно контактировать с исламским миром. Вследствие этого культурного обмена появляются первые переводы магических, астрологических и алхимических книг с арабского на латынь. Таким витиеватым путем до Европы дошли древнегреческая математика и философия, а вместе с ними и магия. Под арабским влиянием в европейской культуре возникают гримуары, целые книги, посвященные магическим вопросам. Вслед за магометанами европейцы начинают комбинировать народные рецепты зелий и заговоры со сложными науками, астрологией и натуральной магией. К примеру, в популярном астрологическом трактате «Пикатрикс», переведенном на испанский и латынь в XIII веке, Рассказывалось не только о предсказаниях судьбы по звездам, но и вызове духов планет, звезд и созвездий с помощью сложных манипуляций, к примеру, создание колдовского меча. Интерес к вызову планетарных духов, характерный для арабской традиции, но отсутствующий до этого перевода в Европе, Вскоре станет общим местом для многих гримуаров.